Просторный бревенчатый дом, 17 суток земли. Трофим любил это не очень живописное. Равнина, прутик в лощинах, редкие чахлые перелески, малолюдье, но надежное какое-то укромное место. Даже несколько километров разбитого заболоченного проселка, который словно бы защищал, не пускал к его дому всех подряд, были ему по душе.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 В моду вошли Никиты, Егоры, Глебы, Даниилы и Данилы, Прохоры, Макары, и он перестал удивлять своим именем. А позже его фамилия Трофим Гущин оказалась большим подспорьем к одаренности в писательской судьбе. Куда тяжелее запомниться, выделиться из дивизии, пишущих, скажем, Андрею Иванову или Сергею Попову. Недруги даже пускали слух, что Трофим Гущин – это псевдоним,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 Долго изучал карты области, много объездил мест и вот выбрал. Место укромное, но и от города недалеко, около двухсот километров. Часа два с половиной пути, если погода нормальная, и здесь. Сегодня асфальт был сухой, вечер ясный, домчали быстро. Вот и ели приметный отвороток вправо. С год назад исчез указатель с названием деревни. Трофим хотел его восстановить или хотя бы сказать «дорожником»,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 Впереди медленно приближалась лесополоса. За ней старая часть деревни, 17 обитаемых домишек и десяток брошенных, которые постепенно растаскивают на заплатки, на топку. Брошенных было больше, но от многих и фундамента не сохранилось. Летом и эти кривые трухлявые избушечки выглядят не очень уныло и захудало. Зелень спасает, небо, солнце. А сейчас, в конце октября,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 Остроносами туфлями по грязи подошел к лежащему, наклонился, осторожно потряс за плечо. Под ватником мягкое, живой. Потряс сильнее, человек задрыгал ногами, будто побежал. Потом весь дернулся и поднял голову. «Саш, ты чего?» Увидев грязное и опухшее, с синичиной на скуле лицо, ласково заговорил Трофим. «Поднимайся давай, Сашок, замерзнешь ведь». «А, троха». Парень как-то стыдливо-торопливо попытался встать. Запыхтел, запахло перегоревшей водкой. что то Трофим помог ему. Сочувствующей улыбкой смотрел, как Саша, косясь на машину и глядящих из нее детей, Лёсю, пытается отряхнуться, но лишь размазывает грязь. «Сашка, ну давай домой. Поспи хорошо. Не падай», — попросил Трофим. «Слышишь?» «Да я это...» «Ясно. Да что я им сделал?» «Взяли, отфигарили бляха». По интонации, обиженный слегка удивленный, Трофим понял, что отфигарили не чужие, не заезжие, а свои. Молодежи в деревне почти не оставалось. Девушек и женщин моложе тридцати лет вообще не было, а из мужского пола болтались трое парней – Юрка, Димка и вот Сашка. Ну как парней, за тридцать им. И вечно они враждовали – Двое объединялись на одного, дрались. Трофим досадливо поморщился. «Сашук!» «Да блин! Вы чего все поделить-то не можете? Ведь вы беречь себя должны, со смыслом жить. Вон вокруг что происходит. Сань, ты подумай. Помогать тем, кто остался, спасать родину свою». «А, ничего уже не спасет. Слушай, Троха!» «Спасем, Саня, вытянем. Только все должны вместе. В местях, понимаешь?»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 На этой грязной, холодной улочке, глядя на гибнущего 30-летнего Сашку, Трофим был уверен, он вытянет деревню из трясины. Вытянет. Спасет. «Я на несколько дней на юго-запад уезжаю. Вернусь и возьмемся. На Украину, что ли?» «Ну, на Донбасс. Вещи повезу, помощь». «Троха», — Сашка схватил его за рукав, — «возьми с собой. Я им там. Я могу». «Дружище, да куда ты такой?» «Ащу! Сержант войск связи! ДМБ-2000! Я...» Сашка мгновенно преобразился, лицо расправилось, из глаз исчезла похмельная муть. «Возьми, а!» «А что? Можно ведь? Может, смысл найдет?» Но представил, как загласит Сашкина мать, тетя Наташа. Представил Сашку вот такого в своей машине, а потом на таможне. Выпить захочет, заноет наверняка. «Давай так предложил...» «Там это надолго. Возьмись за ум, Саня. Не бухай, а крепче. А если нормально, зимой поедем. Матери дров запаси, наверняка ведь нет. Опять зимой ближняя береза пойдешь рубить. Давай, в общем, готовься. Возьми сейчас. Я нормально буду. Хоть человеком себя почувствую там. Я ведь могу. Испытательный срок, Сань, два месяца. В январе я снова собираюсь. И возьму». Лицо Сани снова стало сморщенным. Глаза заволокла синеватая пленка. — Тогда это... — зашептал. — Не можешь пятисотку занять. — Ну, начать, чтобы... — Так набухаешься, ведь пойдешь с Юркой разбираться. Не, — Не-не, нафиг. Че мне с ними разбираться? Алкашня это быдло. — В засычку все лезут. А завтра автолавка придет, куплю консерв. Сайры хочу с хлебом. Вкусно. Уже месяц мечтаю, сайры. Трофим залез пальцами в карман джинсов, вытянул оттуда пачечку денег, Первой в пачечке была как раз пятисотка, протянул Сашке. Только, Сань, обещай. Обещаю, трожь, спасибо. Ведь сдохнешь, а жалко. Русский парень, мужик уже. Столько сделать сможешь, если за ум возьмешься. Ну да, надо. Спасибо. Сашка спрятал купюру в кулаке левой руки, правую протянул для пожатия. Буду готовиться. Я им, трожь, фашистам этим бляха, порядок наведем». И быстро пошел по улице, помахивал руками, будто маршировал. С локтя ватника отвалился и полетел вниз подсохший кусок земли. «Что он?» — спросила Леся, когда Трофим сел за руль. «Да подрался опять с Юркой и Димкой, страдает. Вправил ему мозги, не знаю, только надолго ли». Жена вздохнула. «Да, хорошие ведь людям. Хорошая, да, без всякой иронии, согласился Трофим. Прекрасные люди, поэтому и вот так у них все. Брошенные дети, не дадай Трофим нашел в кармашке двери тряпку, тщательно вытер руки, завел машину, тронулись дальше. С лесом в этих местах было неважно. Равнины, поля, точно как у Есенина, спит ковыль, равнина дорогая и свинцовой свежести полынь.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 Овсянка, продавщица смеется, самая популярная тут крупа. Поначалу и свою усадьбу Трофим не хотел огораживать. Обозначить границы легкими пряслами и все. Чего сидеть, как в крепости. Но сперва одни соседи поставили глухой забор из профлиста. Потом другие выклали кирпичную стену метров три высотой. Сзади натянули рабицу и насажали малину и шиповник. В конце концов Трофим заказал крепкие стальные ворота и профлист под дерево на лицевую часть. Ну что ж, мало ли что. Он часто в отъезде, а от каких-нибудь отморозков хоть какая-то защита. Пока лезут, Лёся, старший сын Егор, приготовится к обороне, а дать отпор у них есть чем. Вот и гнездо. все цело вроде. Дом желтеет свежим еще деревом. Остановились перед воротами. Егор без напоминаний взял у Лёси ключи, пошел открывать. Трофим смотрел на скупые и точное движение сына и любовался им. Взрослый парень, 15 лет. Горько, что никому из отчичей и дедичи его не показать. Все давно ушли. В своих книгах Трофим пытался воскресить их, продлить их жизнь. В одном романе его герой разговаривал с прадедом. В нескольких вещах возникали деды, опекающие и учащие уму-разуму внука. Почти в каждом тексте появлялся отец – но на самом деле о прадеде Трофим только слышал от бабушки. Дедов он знал по фотокарточкам, отец умер, когда ему было всего-то тринадцать лет. Переехали из обезлюдившей родной воскресенки, и через неполный год отец не проснулся. Уснул вечером, а утром оказался холодным и твердым. Не проснулся, будто не захотел больше видеть этот мир.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 он мог пока из за какой нибудь ерунды поругаться а вернее пособачиться с перед детьми показать свою слабость неуверенность продемонстрировать удаль в компании мог выпить бутылку водки запивая каждую стопку пивом чтобы удивить что не пьянеет не падает а этой весной как то вдруг по настоящему повзрослел но не вдруг конечно весной очень многое изменилось Словно в окружающей его и его семью и миллионы людей вокруг темной комнаты, где они все были заперты многие годы, выли с тоски, бесились, сходили с ума, открыли окна. И хлынул живительный воздух. Одни испугались сквозняков и стали кутаться, другие закричали, чтобы закрыли окна, но большинство возлековали. Некоторые полезли в окна, чтобы перестроить, расширить эту затхлую комнату. Трофим увидел будущее –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 Кто-то, конечно, тут же завопил про то, что продался режиму, про отупление, зажратость. Зажрался Гущин своими гонорарами и премиями, прочитал он недавно в Фейсбуке, и решил заняться расширением России. Гонит, люмпинутых захватывать западные территории. Пиши книжки, дурилка, а то повторишь участь товарища Троцкого. Подобных выкриков были тысячи, но больше было слов поддержки и Трофим с каждым днем чувствовал, что становится взрослее и крепче. И главное, жена видела его перемену. Раньше ее явно раздражали его частые отъезды, иногда многонедельное отсутствие дома. Хотя и понимала, что это для дела, что он работает и зарабатывает все больше не только сидением за письменным столом, а именно такими вот поездками. Зарабатывает не всегда живые деньги, а известность, которая принесет ему деньги чуть позже – но часто не могла сдержать обиду, что он едет, а она с детьми, здесь и здесь. Иногда ревновала к каким-то потенциальным соперницам среди поклонниц его прозы, боялась за него, скучала без него, говорила, что ей без него трудно. Теперь же Лёся отпускала беспрекословно, давая ему почувствовать, что понимает всю важность его дела, нужность именно этой поездки, отпускала спокойно и твердо. И когда после месяцев призывов в интернете, в разнообразных СМИ, поддержать тех, кто борется за Новороссию, Трофим в сентябре сказал ей, что ему нужно побывать там самому, самому увидеть, услышать, пожать руки тем, кто сражается, Лёся просто сказала «Да, ты прав, поезжай». Завтра он едет туда снова. На этот раз поведет три грузовика с вещами и продуктами тем, кто решил встретить зиму в разрушенных, разоренных городах и селах в их родных городах и селах, наших. Две недели назад Трофим бросил клич в соцсетях, что собирает деньги на гуманитарную помощь, поместил счет для пожертвований, и посыпались переводы. 50 рублей, 100 рублей, 500, 10 тысяч, Новосибирск, Воронеж, Красноярск, Петропавловск, Камчатский, Благовещенск, Казань, Челябинск, Астрахань, Томск и приписки к переводам. Слова, которые дороже денег. Держись, Донбасс.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 и дочка, пятилетняя русоволосая Дарья. Сыновья тоже изменились, взгляд изменился, походка, движение, речь. Почти исчезла детская. Нет, не то чтобы детская, а это показно беззащитное, сюсюкливое. Уси-пуси, которая так свойственна современным комнатным людям. Дочка могла еще иногда поиграть в маленькую, но она все-таки девочка, да и действительно еще маленькая, тоже... Нельзя детства ребятишек лишать. Впрочем, Трофим не был суров с сыновьями и дочкой. Наоборот, любил поласкать, подурачиться, но тем не менее. Дети все очень хорошо понимают. Лучше многих взрослых теть и дядь. Внес тяжелую сумку с продуктами в дом, включил бойлер и поднялся на второй этаж в свой кабинет. Приостановился на пороге, оглядывая обстановку, привыкая к ней. Всегда так, после отсутствия, приостанавливался»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 Утром писание, потом с детьми на Арику, после купания и игр долгое застолье на веранде. Жареное на мангале мясо, вино, разговоры воспоминания с Лесей. Иногда пускай бы приезжали друзья. Их есть где поселить на день-другой. Еще в марте Трофим попросил агентов, чтобы отказывали приглашающим на встречи. Книжные фестивали с середины июня до конца августа. Хочу исчезнуть на время, нужна пауза.